Терпи -горьев. Однажды в Петербурге, в день рождения Смирнова и 6 марта, Пушкин, гуляя, зашел в магазин на Невском, купил альбом, не особенно нарядный, но с большими листами, занес к себе домой и потом сам же принес его к Александре Осиповне с такими стихами. «В тревоге пестрой и бесплодной, Большого света и двора, Я сохранила взгляд холодный, Простое сердце,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 «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои записки». И на первом листе написал стихи «В тревоге пестрый и бесплодной и прочее. Почерк у него был великолепный, чрезвычайно четкий и твердый Смирнова. Однажды на вопрос Боротынского, не помешает ли он ей, если прочтет в ее присутствии Пушкину новое стихотворение, Наталья Николаевна ответила, «Читайте, пожалуйста, я не слушаю». Павлищев. Вот уж подлинно труженик-то был, Александр Сергеевич. Бывало, как бы поздно домой не вернулся, и сейчас писать. Сядет у себя в кабинетике за столик, а мне иди, не кеша спать. И до утра все сидит. Смерть любил по ночам писать. Станешь ему говорить, что, мол, вредно, а он не твое дело. Встанешь ночью, заглянешь в кабинет, а он сидит, пишет и устами бормочет. А то так перо возьмет в руки и ходит, и опять бормочет. Утречком заснет, и тогда уж долго спит. Почти два года я у него выжил. Поступил к нему в тридцать первом году, к холостому в Москве. При мне он и сватался к Гончаровой, при мне женился. Лимонад очень любил. Бывало, как ночью писать, сейчас ему лимонад на ночь ставишь. А вина много не любил. Пил так, то есть средственно. Лейкин со слов Никифора Федорова, коммердинера Пушкина. Это было на другой год, кажется, после женитьбы Пушкина. Просковья Александровна Осипова была в Петербурге и у меня остановилась. Они вместе приезжали к ней с визитом в открытой колясочке, без человека. Пушкин казался очень весел, вошел быстро и подвел жену ко мне. Уходя, он побежал вперед и сел прежде ее в экипаж. Она заметила, шутя, что это он сделал того, что он муж. Керн. Александр Сергеевич Пушкин рисован с натуры 1832 года, апреля 15 -го. Ростом два оршина, пять вершков с половиной. Примечание. То есть 167 сантиметров. Чернецов. Весною 1832 года Пушкин перебрался на Фурштадскую улицу, дом Алымова, где оставался всего пять месяцев до октября 1832 года. Дом Алымова может быть назван одним из старейших домов Петербурга и находился на правой стороне Фурштадтской улицы, иди от Литейного, между Друскенигским, в то время Кирочным переулком, и Воскресенским проспектом, ныне дом Сергеева номер 20. Через дом от квартиры Пушкина помещался полицейский дом Литейной части, З. Столпянский. Скоро у меня будут Кристины на Фурштадтской в доме Алымова. Не забудьте этого адреса. Нет ничего более мудрого, как оставаться в своей деревне и поливать капусту. Старая истина. И я постоянно вспоминаю о ней среди существования очень светского и очень беспорядочного. Пушкин осиповой В середине мая 1832 года. Из Петербурга. 19 мая 1832 года у Пушкина родилась дочь, названная Марией. Плакал при первых родах и говорил, что убежит от вторых. Нащекин по записи Бартенева.